Наталья Поваляева. Послесловия переводчика. Сара Дэниелс с 1962 по 2019 была редким на шведском академическом небосклоне персонажем. Она, как и Оскар Уайльд, и такое сравнение вовсе не кажется преувеличенным, превратила собственную жизнь в искусство. В книге Зеркало моды Сасил Биттон писал: "Искусство жить сегодня отмирает мастеров им владеющих". Осталось на свете немногим более, чем трубачистов. Эти слова написаны в 1954 году, но можно сказать, что они в полной мере применимы к современности. И Сара Даниус как раз такой редкий мастер. Сара Даниус была профессором эстетики и литературоведения, преподавала в университете Сёдертона в Стокгольмском университете. В 2013 году её избрали членом Шведской академии, а в 2015 году Она стала постоянным секретарем этой организации и таким образом первой женщиной, возглавившей Академию с момента её основания в 1786 году. Она занимала то же кресло, кресло номер 7, которое в своё время занимала Сельма Лагерлёф, классик шведской литературы и первая женщина, удостоившаяся чести стать членом шведской академии. В шведской прессе Сару Данионс называли литературной королевой Швеции. всенародно любимой интеллектуалкой и феминистской иконой. Кроме того, в молодости Сара серьёзно занималась баскетболом, играла в высшей профессиональной женской лиге, а также была профессиональным крупье. И, наконец, она была признанной иконой стиля. Грандиозные наряды от известного шведского дизайнера Пера Энгис Хэддена, в которых Сара Даниус участвовала в Нобелевских торжествах с 2015 по 2018 год, Принесли ей в 2019 году титул женщины года по версии шведской версии журнала Elle и вошли в коллекцию Национального музея Швеции. Офирменный наряд Сары Даниус блузка с бантом-галстуком по-шведски Knut blouse стал новым символом феминистского движения в Швеции. Сара Даниус является автором ряда крупных научных трудов по литературоведению и эстетике. Она исследовала поэтику европейского литературного модернизма и её связь с техническим прогрессом конца XIX – начала XX века. Занималась творчеством классиков французского реализма Стендаля, Аннаре де Бальзака, Густаво Флабера, а также творчеством Марселя Пруста, Джеймса Джойса и многих других авторов. Помимо этого, на протяжении более чем 20 лет она регулярно выступала в прессе с литературно-критическими статьями и эссе, Литература, философия, искусство, художественное стекло и керамика, мода и модная фотография — вот лишь некоторые из ее тем. Эссе «Сары Даниус» объединены в два сборника — «Смерть домохозяйки и другие тексты» 2014-го и «Шелковый собор» 2020-го. Оба они считаются классикой современной шведской эссеистики. В 2014 году она стала лауреаткой премии «Лагер Кранцен», которая ежегодно присуждается лучшему журналисту, пишущему о культуре. Сара Даниус была невероятно многогранной и сложной личностью. И отношение к ней в Швеции было и остается неоднозначным. Но почти все сходятся в одном. Она ушла из жизни слишком рано, на пике своих возможностей. В жизни Сары Даниус два очень крупных события были связаны со шведской академией. назначение на пост её главы и уход с этого поста. В ноябре 2017 года в Швеции разразился скандал. Против фотографа Жана-Клода Арно выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Арно исполнял обязанности директора культурного клуба Форум, тесно связанного со шведской академией и получавшего от неё регулярное финансирование. В довершение всего, Арно был женат на Катарине Фростенсон, известной поэтессе и члене шведской академии. После публикации в газете «Даггинс Ни Хэттер», которая и положила начало скандалу, Сара Данилс обратилась в адвокатское бюро, чтобы разобраться в юридической стороне проблемы, выяснить, как Академия и ее члены были связаны с Орно и как им следует вести себя в сложившейся ситуации. Поначалу все члены Академии восприняли эти шаги как правильные и единственно возможные. Но затем, когда вскрылись неприглядные факты, положение резко изменилось. Насару Даниэльс начали давить, чтобы она прекратила расследование и не подвергала огласке уже полученные результаты. Однако Сара Даниэльс не пожелала идти на поводу у культуры молчания и в результате была вынуждена покинуть свой пост и академию. 12 апреля 2018 года она сообщила об этом официально. Многие в Швеции из-за её пределы мисочли, что Сару Даниэльс сделали козлом отпущения. Спустя неделю, 19 апреля На площади Стурторьет в центре Стокгольма, где находится штаб-квартира шведской академии, состоялась ставшая уже историческая манифестация блузок с бантами. Около двух тысяч её участников, и женщины, и мужчины, в знак поддержки Даниус облачились в её фирменный наряд – блузку с бантом. В интернете акция в поддержку Сары Даниус стала ещё более массовой. И обычные люди, и известные представители шведской культуры, и политики делали селфи в блузках с бантом или просто завязывали на шее ленту, шарф или галстук и публиковали его с хэштегами «Need Blues» и «Тим Даниус». Даниус начала свою профессиональную деятельность в отделе культуры газеты «Даггинс Ньюхэттер». Однажды она сказала своей подруге, «Я приняла решение, я никогда не буду дилетанткой». Несмотря на шутливую отсылку к словам Пеппи Длинный Чулок, которая приняла решение стать морской разбойницей и никогда не стареть, это была подлинная жизненная программа. И Сара Даниус следовала ей до конца. Все тексты Сары Даниус, вне зависимости от формата и предмета исследования, отличаются глубиной анализа, отточенностью и выверенностью формулировок, ясностью и лёгкостью стиля, сочетанием широты ракурса с вниманием к мельчайшим деталям и непременным юмором. И всё-таки её коньком был жанр эссе. В тексте Асвенне Линдквисте, который включён в этот сборник, Сара Даниус пишет о том, что эссе Самая требовательная из всех литературных форм. Она утверждает, что проще написать докторскую диссертацию на 400 с лишним страниц, чем небольшое эссе. Чтобы написать эссе, нужно, как и для диссертации, проделать огромную исследовательскую работу. Однако в эссе этих усилий не должно быть видно. Пока готовишь эссе, могут накопиться 500 ссылок, но в отличие от диссертации, здесь их не проставляют. Писать серьёзно и глубоко, и при этом в лёгкой и доступной форме. по силам не каждому. Самое главное для эссеиста, по мнению Сары Даниус, найти свой голос. И ей это бесспорно удалось. О чем бы Сара Даниус ни писала, она умела придать тексту напряжение, создать интригу там, где ее, кажется, не может быть в принципе, умела выдержать тонкий баланс вдумчивости и легкости. Иногда она намеренно провоцирует читателя уже на уровне заглавия, как, например, в эссе «Пруст и майонез». Нередко повествование начинается с какого-нибудь забавного случая из собственной жизни, как, скажем, в эссе «Маленькая смерть», где обстоятельный рассказ о роли Сахара в литературе начинается с воспоминаний Сары о том, как она работала продавщицей в кондитерской. В эссе о поэзии Тумаса Транстрёмера описывается прогулка по Сёдор-Мальму, и глубокий анализ поэзии Нобелевского лауреата переплетается с небольшими зарисовками этой части Стокгольма и диалогами со случайно встреченными по дороге людьми. А чтобы проанализировать изменения в шведском обществе второй половины 20-го начала 21-го века, Сара Даниус сравнивает три рецепта из разных редакций поваренной книги издательства Боньеш. На прошивается параллель с знаменитым Сэвирджинией Вулф, Своя комната, в котором писательница иллюстрирует ситуацию с финансированием высшего образования для мужчин и женщин, сравнивая меню торжественных обедов в Оксбридже и Фернхаме. Композиция сборника Смерть домохозяйки и другие тексты тщательно продумана и концептуально закольцована. Заглавная эссе Смерть домохозяйки, поваренная книга издательства Боньеш с 1960 по 2010, служит своего рода эпиграфом ко всей книге. Следующая, Папина библиотека, имеет двухуровневую структуру. Первый уровень автобиографический. Сара Даниус рассказывает о том, какую роль в её профессиональном становлении сыграл отец, знаток и ценитель классической литературы и музыки. А на втором уровне она обозначает всех тех авторов, все темы, ракурсы и подходы, о которых так или иначе пойдёт речь ниже. Заключительное эссе "Мой первый круг" вновь автобиографическое. А в остальных Сара Даниус рассказывает обо всём, что ей было интересно: о литературе, философии, искусстве, художественной фотографии, моде, кулинарии и так далее. Среди множества интересов Сары Даниус особое место занимала мода. Во-первых, Сара Даниэлс исследовала роль одежды и моды в художественной литературе. Результатом стала книга "Голубое мыло: роман и искусство делать вещи видимыми" 2013 года, в которой она анализирует произведения Стендаля, Бальзака, Флобера и показывает, какую важную роль играла в них одежда. Эссе "Вопрос жизни и смерти моды в литературе", вошедшее в данный сборник, является своего рода сжатой версией этой книги. Во-вторых, Сара Даниус серьёзно изучала творчество ряда выдающихся модельеров и модных фотографов, посещала их выставки в разных странах. Это также нашло отражение в её эссеистике. Сборник Шёлковый собор. Но и в повседневной жизни Сара Даниус уделяла моде большое внимание. Своим примером она доказывала, что мода может интересовать интеллектуала, что мир высокой моды и академический мир не так далеки друг от друга, как многим кажется. Три платья для церемонии вручения Нобелевских премий, которые создал для Сары Даниелс дизайнер Пер Энксхеден в тесном сотрудничестве с ней. Представляли собой своеобразные литературные оммажи. В 2015 году Марселю Прусту и Сэльме Лагерлёв, в 2016-ом Анарре де Бальзаку, в 2017-ом Вирджинии Вулф. В последние 2 года жизни Сара Даниелс, как приглашённый профессор, читала курс открытых лекций о моде и литературе. в школе дизайна Бэкмана, а также участвовала в разработке Нобелевского курса, в рамках которого студенты этой школы создавали наряды, свободные интерпретации Нобелевских премий разных лет. Первые занятия курса прошли под руководством Дэниэлс. Он преподаётся и сейчас. Последние 5 лет своей жизни Сара Даниус боролась с раком груди, не прерывая ни своих научных изысканий, ни работы в Шведской академии. Её не стало 12 октября 2019 года. Сара Даниус похоронена на кладбище при церкви Святой Катарины в самом сердце Сёдер Мальма. На памятнике, установленном членами её семьи, автограф Сары Даниус и годы её жизни, начертанные ярко-оранжевой краской. Ничего больше. Но большего и не требуется. Сара Даниус всегда говорила сама за себя, своими научными трудами, своими грандиозными нобелевскими нарядами, и, конечно, своей блестящей соестикой.